Досыта они, похоже, так и не наговорились. Но в конце концов пришло время библиотекарше нас покинуть. Пока она надевала сапоги, Фру Торкильсон проскользнула в кухню и вышла оттуда с книгой в руках и загадочной улыбкой на лице. "Если уж вы всё равно здесь", сказала она, "не в службу, а в дружбу. Захватите, пожалуйста, вот эту книгу. Я напрочь забыла её сдать". Фру Торкильсон вгола и разоблачил её в кое-то веки не нос мой, а глаза. В руках Фруторкильсон сжимала книгу про Адольфа Линстрёма, ту самую с пятном от красного вина. Книга много дней провалялась на кухне, раскалённым угольком обжигая совесть, а теперь Фруторкильсон решила, как ни в чём не бывало, просто всучить её библиотекарше. Может, она нарочно всё это придумала? Напоить библиотекарьшу, что бы Таня, о чём не подозревая, согласилась взять испачканную книгу? Или же я что-то упустил? Ну что ж, тогда очень жаль. Я едва дождался, когда библиотекарьша, вдовольно смеявшись и наобнимавшись с Фрут Торкильсен, и не станем скрывать, начесавшись ещё кое-кого, наконец скрылась за дверью. Как же вам не стыдно, упрекнул я Фрут Торкильсен. Надеюсь, получилось сухо. Другого она и не заслуживает. — Что ты такое несешь? — возмутилась Фру Торкельсен. — То есть все представление вы устроили лишь для того, чтобы вернуть библиотечную книжку? — Глупости! Я ее сто лет назад могла бы вернуть. Но она же испорчена. Разве нет? — Я ее исцелила. Фру Торкельсен хитро и таинственно улыбнулась. — У меня за спиной... Даже не догадываюсь, как она умудрилась это провернуть. Фру Торкильсон посетила чёрный рынок книжных товаров. Она сама призналась, что побывала в букинистическом магазине, узная заранее, и будьте уверены, не допустил бы этого. Вас же убить могли, ужаснулся я. Если вы никогда не бывали в букинистическом магазине, радуйтесь, потому что это означает, что предостереёг я вас вовремя. Всем известно, что букинистические магазины существуют за счёт больных людей. Да, разница между библиофилом и библиоманом может и невелика, но она невероятно важна. Библиофилу обычно хватает библиотеки, а вот библиоману её недостаточно. Фрутор Кильсен ни в коем случае не библиоман, напротив, она черту не переступает. И всё же, уверен, Книжный пушер с первого взгляда распознал в ней человека, для которого свет клином сошёлся на одной единственной книге. Книжному толкочу не Бось даже и разглядывать Фруторкильсон не пришлось. Он сразу почуял отчаяние и жажду. Бог знает, сколько он её мурыжил, пока в её изувеченных ревматизмом руках не оказался нужный экземпляр. А как же тот нюхотельный кот, спросил я? Ты представляешь, на ней уже был такой код. Вот повезло так повезло, да? Остальное доделали ножницы, копировальная бумага и старая печать, которую я стащила, когда ушла на пенсию. Меня так и подмывало сказать Фрут Торкельсон, что с каждым днем она все больше смахивает на шефа. Но, с другой стороны, вдруг тем самым я подам ей какую-нибудь глупую идею. Библиотекарша уехала домой, или где там еще ночуют молодые библиотекари, И Фруторкильсон, взяв стакан и газетную вырезку, уселась в кресло. Вырезку дала ей библиотекарша. Она вытащила её из своей сумки, когда засовывала туда книгу. Возможно, она хотела освободить место в сумке, поэтому достала этот обрывок газеты и протянула его Фруторкильсон. "Прочитайте непременно", сказала библиотекарша. "Это из сегодняшней Доксовисон". И Фруторкильсон, разумеется, последовала её совету. А как же иначе? Какое действие этот маленький текст оказал на маленькую Фрут Торкельсен, уставшую, сытую и пьяную, унюхать мне не удалось. «Вы что, расстроились?» — спросил я. «Вам нужно утешение?» «Нет, шлепик, я не расстроилась. А утешение мне не помешало бы, да. Что оно такое вам дало?» «Письмо читателя из газеты Дакса Виссен. Давай, прочитаю его тебе». Фрут Оркельсен глотнула из стакана и принялась читать своим обычным добрым голосом человека, который никуда не спешит. «Вспоминая детство, я понимаю, что принимал его как должное. Я не знал, как мне повезло, ведь я ходил в школу, где была библиотекарь и библиотекарь, знавшая меня и ставшая моим проводником в мир новых литературных приключений». Мне почудилось, что голос у Фру Торкильсон чуть перехватило. Может, она простудилась? Благодаря книгам, которые вы давали мне, я объехал весь земной шар и прожил много жизней. Я понял, каково это быть цыганской девчонкой во время Второй мировой войны или усыновлённым ребёнком. Я видел, как лава погребла под собой Помпеи и помню нападение викингов Библиотека дарила мне покой, когда я ждал продлёнки или приходил до уроков. А иногда мне везло вдвойне, и я знакомился с живым писателем. В жизни каждого ребёнка должен быть библиотекарь. Похоже, что на этом письмо закончилось. По крайней мере, сказать Фру Торкильсен больше было нечего. Сердце у неё билось как обычно, дыхание совсем не изменилось. Фру Торкильсен одновременно грустила и радовалась а я был сытый и тоже радовался это про вас решил уточнить я библиотекарь это вы и есть нет тот библиотекарь это не я ответила фрукторквильсон но это обо мне